Глава 50. Айка. Убаюканная качка и мерным тарахтением мотора я неохотно покидаю такси и ныряю в пасмурный зябкий рассвет. Я уже жалею, что, поддавшись романтическому порыву, так легко оделась. Сейчас бы закутаться в теплое одеяло и провалиться в сон. Но утренний воздух бодрит, а на мне лишь тонкий продуваемый плащ, трусы, чулки и сапоги. Да, на сестер я не вняла. Трусы надела, а платья нет. Зря. Все равно никакой сексуальности в пять утра я в себе не чувствую. Уморилась. Так, наверное, ощущают себя ночные бабочки, отработавшие смену, не покладая ног, и мечтающие в этот ранний час только о подушке. Обхватив себя за плечи, я тоскливо оглядываюсь на такси, но машина срывается с места и поспешно уносится. Надо сегодня обязательно забрать свой танк у гора а то я уже соскучилась. По машине, конечно. Осматриваю бежево-коричневую высотку и с удовлетворением отмечаю, что номера квартир над парадными входами прописаны для слабовидящих. С нужным подъездом определяюсь сразу и звонко цокаю по асфальту в его направлении. Бедный Кир, небось, только спать лег. Только лег спать, а тут, нате вам, сюрприз. Я уже размышляю, чтобы такое оригинальное сказать в домофон когда дверь с мелодичным пиликанием распахивается, и из подъезда вываливается парочка пенсионеров в одинаковых спортивных костюмах. «Молодцы! Бегом от инфаркта!» «Не закрывайте, пожалуйста!» – машу им рукой, прибавляя шаг. Дедок заулыбался и послушно придержал дверь, зато его подружка с фиолетовой прической в виде шлема недовольно поджала губы и впилась в меня неодобрительным взглядом. «Плевать на ее одобрение!» Все эти бдительные бабки – сплошное зло, поэтому я переглядываюсь с дедом и тороплюсь перехватить дверь. Спасибо. Не могу отказать себе в удовольствии, посылая милому дедушке воздушный поцелуй. «Девушка, а вы к кому?» – строго спрашивает старушенция. «К деду твоему». Странный вопрос для жительницы свеженькой, многоквартирной 17 этажки. она тут что, управ дом? Но я делаю вид, что ничего не слышу, потому что я уже в домике, а бабка позади уже нападает на своего деда. «Зачем впустил? Почему улыбался?» «Ох, беги, дед, беги!» Уже в лифте я понимаю, что не знаю этаж, но это мелочи. Тем не менее, с математикой в это утро у меня настолько туго, что я проезжаю пару лишних этажей. Но в итоге, попрыгав по лестнице, все же нахожу нужную квартиру на десятом. Я замираю перед дверью, прислушавшись. Тишина. Неожиданная мысль залетела в голову. А вдруг Кир не один? Но тогда бы он вряд ли звал меня с собой, логично? Кнопки звонка я не обнаружила, поэтому негромко постучала. Прислушалась. Ничего. Постучала громче и снова прислушалась. Глухо. Я же так весь подъезд разбужу. Может, лучше Киру на мобильник позвонить? А вдруг он вообще не поехал домой? А я, дура, приперлась. «Кто?» — это прозвучало настолько неожиданно, что я даже не поняла. «За этой дверью или соседней?» А еще голос. «Такой тихий и совсем не моего Кира». Я вытаращила глаза на дверь, Номера на ней нет. Кажется, я ошиблась. Или это Сашка, коза, что-то напутала. «Кто?» — прозвучало уже громче и однозначно из-за этой двери. Я страсть, как не люблю дурацкие ситуации, но сбегать прямо сейчас — это еще дурней. Поэтому я вздернула подбородок и, глядя прямо в глазок, твердо выдала. «Мне нужен Кирилл Ланевский!» Но вместо «идите в жопу, вы ошиблись!» раздался щелчок замка, и дверь распахнулась. Все как в хреновой мелодраме. Длинные голые ноги. Мужская рубашка. Даже не хочу думать, чья, но думаю. Изящная шея, темная каре, припухшие губы и огромные синие глаза, в которых застыли слезы. Почему? Собственно, ответ у меня уже сформировался. Вероятно, вернувшись домой, Кирилл, а я та дура, еще хотела рассказать ему о детях. Дал отставку этой девушке. И теперь она плачет, сопротивляется, никуда не хочет уходить. Все это очевидно, как и то, что девчонка, даже несмотря на зареванное лицо, выглядит хорошенькой. Высокая, тонкая и очень молоденькая, вряд ли старше меня. Единственное, что порадовало, это ее маленькая грудь, совсем незаметная под свободной рубашкой. Ага, а моя прямо-таки рвет тесный плащ. Один-один, короче. Кирилл спит, обиженным тоном произносит плакса, а с ее длинных ресниц срывается слеза и ползет по щеке, укоризненно поблескивая в мою сторону. Кирилл спит. И мое ошалевшее воображение срывается в голоб, легнув меня копытами под дых. Больно, но я терплю. А еще думаю, как хорошо, что я в трусах. В них я крепче духом. А ты почему не спишь? Срывается у меня с языка чересчур резко и вызывающе, и следом запоздало ковыляет осознание, что это не она ко мне заявилась, да и на ты мы не переходили. Так ведь ты пришла, плаксивая, обвиняющая, извинит голосок девчонки. Так и будешь тут стоять? Вероятно, я должна воспринимать этот вопрос как посыл в Освоясе, но я сегодня уставшая и не собранная, поэтому расцениваю его как приглашение и шагаю в квартиру, вынудив брюнеточку отступить. С досадой отмечаю, что даже на высоких шпильках я ниже, чем она босиком. Захлопнув пятой точкой входную дверь, я прожигаю взглядом обнажившееся плечо девчонки и приветствую ее бодрым голосом. Доброе утро! Меня зовут Айка. Шмыгнув носом, она кривит губы и отмахивается. «Да какое оно доброе! Я Наташа!» Она разворачивается ко мне спиной и, удаляясь, бормочет. «Проходи, только разуйся, пол у нас теплый. От этого «у нас» в моей груди все сжимается, как перед прыжком или взрывом, а память, то ли спасая, то ли издеваясь, подкидывает забытую информацию. «У Кира ведь есть сестра, только кажется, она еще маленькая и вроде не Наташа. Ну, такое себе воспоминание!» Однако я здесь не намерена играть в угадайку и чувствовать себя, как не пришей кобыли хвост. Поэтому, откинув дипломатию к чертям собачьим, рявкаю девчонки вслед. «Сюда иди, Наташа! Я не собираюсь греть пятки, а ваш теплый пол!» Она оглядывается, растерянно моргает и пожимает худенькими плечами. «Ну, если не хочешь, можешь не разуваться. Какая-то дура блаженная! Она что думает, я к ней на девичник прискакала? Или... и...» Тут в голову полезли нехорошие мысли. Но нет, надеюсь, ничего неприличного она не имеет в виду. Наташ, кто ты Кириллу?» – спрашиваю негромко, но с нажимом. Ее глаза и рот удивленно распахиваются, и так хочется двинуть по распухшему носу, чтоб его хозяйка соображала быстрее. «А Кир разве тебе не сказал?» «Я его сестра. Двоюродная правда, но все равно сестра», – заверяет она меня с жаром. «А ты подумала...» «Ой!» Наташа сложила ладошки на груди, а из меня непроизвольно вырвался нервный смешок. «Еще один». Прижав ладонь ко рту, я запрокинула голову и ощутила, как глаза обожгло подступившими слезами. И только сейчас, изо всех сил, стараясь не заплакать, я осознала, что испытала настоящий стресс. А вот теперь наступил откат. «Айка, прости, я не знала, что ты придешь», — виновато пролепетала Наташа и, подобравшись ко мне, протянула руку. «Кир мне ничего не сказал. То есть он сказал про тебя, а потом...» Она громко всхлипнула и сорвалась на крик. «А потом он взял и уснул, а я так его ждала». Она горько заплакала, спрятав лицо в ладонях, а я от удивления сразу успокоилась и, стянув с себя сапоги, ступила на приятно теплый пол. «Теперь, когда у моих детей снова есть отец, разница в росте с Наташей перестала иметь значение». А вот от чужих слез мне очень неуютно. «Наташ, а что случилось? Почему ты плачешь?» Я держусь подальше, потому что опасаюсь ее импульсивных объятий и, пробежав взглядом по гостиной, нахожу дверь, за которой, вероятно, и спит мой Кир. «Может, мне Кирилла разбудить?» «Еще чего! Пусть теперь дрыхнет, раз это намного важнее моих проблем!» Наташа, подглядывает за мной сквозь щель между пальцами и, вздрагивая всем телом, произносит. «Я тому у Кирюхи начатую бутылку джина нашла. Давай тяпнем по чуть-чуть, а?» Ой, слушай, а ты блинчики делать умеешь?